Цикл «Творцы империи. Единство». Книга 1, 1917. Марш империи. Посвящается моей семье. Спасибо всем коллегам и читателям. Отдельная благодарность Виталию Сергееву. Часть 1. Несколько дней из жизни некоронованных особ. Глава 1. За кулисами спецназа. Империя Единство Россия. Метава. Оперативный штаб сил специальных операций. 24 сентября, 7 октября по новому стилю 1917 года. Время на государя и государыню. «Совершено покушение». К счастью, бомба не взорвалась. Бомбиста задержали. «Нам остается лишь молиться, чтобы сие потрясение не сказалось на беременности ее величества». Генерал-граф Слащев-Босфорский с чувством перекрестился на образ в углу и подполковник-емец последовал его примеру. «Обереги, Богородицу матушку нашу. Выяснена ли личность бомбиста?» Пока известно лишь о том, что бомбист — религиозный фанатик. Идет следствие по делу. Мы — не высочайший следственный комитет и не имперская СБ. Подробности мне не сообщают. Понимаю, нет ли сообщений об иных пострадавших, ваше сиятельство? Граф бросил хмурый взгляд на вопросившего. «Цела твоя, Иволгина, жива и здорова, насколько мне известно». Емец, злясь на себя, поспешил добавить. «Я имел в виду, все ли благополучно с нашей делегацией в Риме?» «Конечно». Прозвучало довольно двусмысленно. И хозяин кабинета позволил это впечатление усугубить, добавив в сердцах «Ромео, блин и Джульетта». Побарабанив пальцами и убедившись, что емец ничего не ответит, командующий сил специальных операций сухо закруглил тему. «Ладно». «Мы отвлеклись. Теперь по делу. Бумаги на твой орден я подписал, и представление пошло по инстанции. Склад с химическим оружием ты блестяще захватил, взрывы не допустил, мир спас, так что теперь нужно довести дело до логического завершения. Назвать виновных. Толпа репортеров и делегация Красного Креста уже на пути сюда» к их приезду из воли обеспечить имена повинных в злодеяниях против человечества и все такое прочее. Знаю, что ты скажешь. Да, ты недознаватель, но дознавателей у меня здесь нет, и ждать их невозможно. Да и не дадут они результат так быстро. К тому же прессе этого немецкого капитана надо показать целого, со взором горящим, и добровольно желающего назвать имена. Есть вопросы? — Так точно, ваше сиятельство. Разрешите вопрос. — Да. Прошу простить, ваше сиятельство. Может, я чего-то не понимаю, но зачем все это? Ясно же, что вина лежит на государстве, чья армия это совершила и пыталась повторить. Зачем нам обелять Германию? Слащев встал и, подойдя к окну некоторое время, хмуро разглядывал возящихся с многочисленными газовыми баллонами бойцов ССО. «Идея соблазнительная, Анатолий, но политически вредная. Сейчас нам невыгодно обобщать и делать виновных всех немцев или всю германскую армию. Нам нужны конкретные виноватые». В Германии сейчас очень нестабильное положение и идет острая схватка между разными группами в борьбе за власть. Скандал с применением химического оружия против мирного населения Риги и так заставил многих в Берлине дистанцироваться от этого преступления. К тому же это привело к вступлению Испании в войну на стороне Антанты. Сейчас же предотвращенный взрыв складов с отравляющими газами в Метаве может сделать совершенно одиозной одну из групп влияния в Рейхе. Как раз ту, которая выступает за продолжение войны любой ценой. Вспомни, как кайзеру пришлось публично приносить извинения за гибель французского короля под германскими бомбами. В общем, Анатолий Юрьевич... Явите миру свой талант убеждения в очередной раз и добудьте для России имена виновных. «Империя Единского. Россия. Металла. Оперативный штаб сил специальных операций. 24 сентября, 7 октября по новому стилю, 1917 года». «Вот мы и свиделись, ямец!» Обладатель волчьей шапки злобно сверкнул глазами, но, окинув взор полный офицеров в штабной коридор, ощерился сделанным сожалением. «Жаль, что тут так людно! Но ты все равно от меня не сбежишь!» Емец сочувственно кивнул. «Подумать только, Исаул Шкуро, вам опять мешают обстоятельства! Так мой вызов на дуэль все еще актуален, а пока можете, согласно уставу, поприветствовать старшего по чину». Шкуро дернулся было вперед, но его волчья свита удержала своего атамана от необдуманного выпада, чем тут же не применул воспользоваться емец, спросив с издевкой. «Вы никак хотели попытаться ударить старшего по чину, да еще и в присутствии младших офицеров? А хорошо ли это?» И Саул с ненавистью глядел на подполковника. «Слышь ты, заморож благородный, я Андрей Шкуро». «И я всегда получаю то, на что глаз мой ляжет. И бабу твою я получу. Прячь ты ее хоть в каких дворцах, понятно тебе? И если баба твоя пробила тебе новый чин, это не значит, что я отступлюсь. И бабу твою я получу. И тебя в всласть нагайкой выпарю. Попомни мое слово, емец». Тот усмехнулся. «Ну вот, это вряд ли у тебя получится, Исаул. Но я запомню». И напомню в свое время, уж поверь, в сласть напомню. «Империя единства. Россия металла. 24 сентября, 7 октября. По новому стилю, 1917 года». Подполковник Емец оценивающе разглядывал сидящего на табурете капитана. Тот с вызовом глядел на взявшего его в плен русского офицера, Что ж, примерно чего-то такого Анатолий Юрьевич и ожидал. Изучив допрашиваемого, подполковник Емец задал вопрос германцу на его языке. «Ваше имя и чин», — немец холодно процедил. «Гауптман Клаус Вебер. Это все, что я обязан вам отвечать по Гаагской конвенции 1907 года. Напомню вам также, гер подполковник».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 Согласно статье 17, военнопленные офицеры получают оклад, на который имеют право офицеры того же ранга страны, где они задержаны, под условием возмещения такового расхода их правительством». Вебер насторожился. «Это вы к чему сказали?» «К тому, Герр Галтман, что я прекрасно знаком с содержанием этой конвенции. А ее статья 23, кстати...» прямо запрещает при выборе средств нанесения вреда неприятелю использовать яды и отравляющие газы, а также употреблять оружие, снаряды или вещества, способные причинять излишние страдания. Кроме того, Преамбула этой же конвенции определяет, что воюющая сторона, которая нарушит постановление указанного положения, будет ответственна за все действия, совершенные лицами, входящими в состав ее военных сил. За ваши действия, Герр Тот пожал плечами. «Это война. Она не делается чистыми руками. Тогда не ссылайтесь на Гаагскую конвенцию». «Мы воздаем дань уважения тем немецким солдатам и офицерам, которые воюют честно, соблюдая законы и обычаи войны. Тому следством, мемориалы морякам Гебена, Бреслау и всем тем, кто погиб, исполняя свой долг при Монзунде. Но мы не признаем действия конвенции в отношении лиц, виновных в применении отравляющих газов, в особенности тех лиц, которые виновны в применении химического оружия против мирного населения. Обстрел кварталов Риги и попытка применить отравляющие газы в Метаве ставят рейх в ситуацию, когда высшее руководство Германии и государство в целом должны отвечать за действия отдельных лиц, отдавших преступные приказы. Позор международного трибунала ляжет на весь ваш фатерленд, Герр Вебер. Подумайте над этим». Немец молчал. «Что ж, Гербебер, если вы не хотите со мной говорить, то у меня хватает дела без вас. Вас ждет следствие, ждут репортеры. Он за той дверью вас ждет. Позор! Так что забвения я вам не обещаю. Вашу роль в позоре Рейха не забудут в Германии». «Это была моя личная инициатива». «Германия и Кайзер тут ни при чем!» «Что вы говорите?» «А Ригу тоже вы приказали обстреливать химическими снарядами!» Гауптман промолчал. «Я оценю вашу попытку самопожертвования, но не стоит, уверяю вас, о том, что приказ об обстреле Риги отдал командующий восьмой армии генерал фон Гутьер, нам известно». Известно также то, что он отдал приказ нанести повторный удар перед тем, как застрелиться, опасаясь казни за Мондзунскую катастрофу. Новый преступный приказ о применении против города химического оружия отменили из Берлина, но сей факт имел место. И нынешний приказ о взрыве складов с химическим оружием в Метаве отдавал никак непокойный фон Гутьер. «Равно как отдать такой приказ сами вы не могли, это не ваше уровень, и охрана складов нам достаточно дала показаний о происходящем. Поэтому либо отвечаете лично вы, и вместе с вами вся Германия, либо назовите мне того, кто отдал этот новый преступный приказ». Емец закрыл папку и поднялся из-за стола. Гауптман Вебер. «Я нисколько не сомневаюсь в вашей готовности умереть за Фатерлянд, но найдите в себе мужество не позорить Рейх. Там, за дверью, дюжина репортеров из десятка стран, а в столице Рейха уже ищут козлов отпущения. Помогите Германии, а заодно и самому себе». «Чего вы от меня хотите?» «Я даю вам шанс, Вебер». «Волею случая вы не совершили этого преступления в метаве. Не берите грех на душу и сейчас назовите настоящих виновных, всех тех, кто отдавал преступные приказы и кого следует посадить на скамью подсудимых. Назовите их и скажите, где нам их искать, и мы их найдем». «Зачем вам это все?» «А за тем, что мы не хотим, чтобы когда бы то ни было германские генералы и офицеры могли сказать, мы лишь выполняли приказ, за каждое преступление придется отвечать лично, пусть все помнят об этом». «Империя Единство, Россия. Метава. Оперативный штаб сил специальных операций. 24 сентября, 7 октября по новому стилю, 1917 года. Слащев все так же хмуро глядел на суету за окном. Глядел, но мысли его были об ином». Беспокойное ему досталось хозяйство. Точнее, беспокойное хозяйство создал он сам, формируя по повелению Михаила II подразделение сил специальных операций. Задачи, поставленные перед ним, требовали срочного создания мобильных отрядов, умеющих решать самые разнообразные задачи как в тылу противника, так и на своей территории. Решать эффективно, неожиданно для противника и... Молниеносно. Дерзкое похищение царя и наследника трона Болгарии, доставка означенных лиц дирижаблем в Москву, государственный переворот в Болгарии под видом отречения от престолов в пользу нового царя Бориса, вскрытие системы фортов, охраняющих вход в проливы, операции, призванные помочь армии взять Константинополь и Дарданеллы, Антиохия, Иерусалим... Галиция, Курляндия, горы Словакии, мосты Германии и Австро-Венгрии. Чего стоило покупка емцам мостов через Марицу, открывавшая дорогу русской армии в восточные Фракии или сегодняшний блестящий захват им же, складов с химическим оружием уже здесь, в Метаве. Все это требовало множество инициативных и дерзких командиров, которых граф Слащев, Босфорский... Собирал словно жемчужины по всей армии русской. Но дерзость и инициативность на фронте часто оборачивалась стычками. И не только словесными. Уже в тылу слишком уж яркие собрались личности. Слишком уж своевольные и болезненно честолюбивые. Возможно, когда-нибудь потом, лет через десять, силы специальных операций и приобретут степенность и благообразность, но пока, пока все сшито буквально на грубую нитку, конфликты случались регулярно. то вот происходило на его глазах прямо все то, что так блестяще описал Александр Дюма в своих «Трех мушкетерах». заменить только гвардейцев кардинала на кубанский конный отряд особого назначения и Саула Шкуро, а мушкетеров на, к примеру, жестянщиков-емца особую моторизированную роту подполковника Анатолия Емца, регулярно ввязывающихся в стычки между собой, и не только между собой. Или та же поручик Иволгина, чем не Винтер и Констанция Бонасье в одном лице. Блестящая операция в Софии, позволившая осуществить дерзкое похищение болгарского царя и наследника — во многом стало возможной именно благодаря великолепной работе Натальи Иволгиной. И не только эта операция. Но в тылу она вдруг начинала притягивать к себе внимание мужчин, да так, что нередко становилась источником конфликтов и даже поводом для дуэлей, как тот же уже ставший легендарным вызов на дуэль Исаула Шкуро, тогда еще капитаном-емцем. Шкуро тогда нашел формальный повод уклониться от дуэли, но, как говорится, осадочек-то остался. И хорошо вовремя поступил запрос на поиск кандидатуры камер Фрейлины для юной императрицы Марии, так что Слащев, пусть и скрипя сердце, все же подал ее кандидатуру на рассмотрение государя. Нужно ли говорить, что Михаила II ее кандидатуру устроила? Зря, что ли, при дворе он собирает столько неординарных личностей. Так что пусть ССО и лишилась блестящего офицера, но граф тешил себя надеждой на то, что империя в целом от этого только выиграла. И теперь он с некоторым замиранием сердца следил за новостями двора, внутренне ожидая того момента, когда Иволгин освоится и проявит себя во всю ширь, своего выдающегося таланта. Или взять того же Емца. Умница, тонкий психолог, прекрасный аналитик, офицер, который так часто просто виртуозно решает самые немыслимые вопросы, тем не менее регулярно нарывается на различные неприятности в тылу, и таких кадров услащива полный комплект. Хоть приключенческий роман пиши, хоть мемуары».